В легендах и мифах очень распространена тема золотого века, якобы имевшего место в далекой древности. Времени, когда люди не знали никаких забот, а еды было такое изобилие, что ее можно было снимать с деревьев безо всякого труда. А почему бы и нет? Каждый человек при определенных обстоятельствах может вспомнить и свой собственный золотой век, пору юности. Даже если это был не совсем золотой век, тем не менее именно таковым временем молодость воспринимается в старости, когда все хорошее всплывает в памяти в первую очередь, а все плохое подергивается дымкой странной привлекательности. Как правило, социумы тоже возвращаются памятью ко временам золотого века. Я уже упоминал ранее как в шумерском обществе зрело недовольство, вызванное ростом населения, что привело к междуусобным войнам. Затем, около 2500 года до нашей эры страной завладел Аккад, и в Двуречье возникла империя, где уже сами шумеры занимали подчиненное положение. Как же было шумерам, преисполненным ностальгии и тоски, не обращаться к той паре, когда они жили свободно и счастливо, к великой паре Золотого века в Едеме на равнине. В течение многих столетий предания о саде Едемском переходили от поколения к поколению. Легенда о рае в Шумере, где все было хорошо и замечательно, жила еще долго после того, как сами шумеры Люди, которые впервые ее поведали, сошли с исторической сцены. Их культура угасла и исчезла, а язык был забыт. И, наконец, достигла израильтян, которые пересказали ее на свой манер и распространили по всему свету. Как видно, дерево жизни – это такое дерево, плоды которого, будучи съедены, даруют бессмертие. Подобной бесхитростной концепции мы часто сталкиваемся в древних мифах: человеку трудно жить с осознанием собственной смертности. Насколько можно судить, мы единственные живые существа, которые осознают неизбежность смерти. Неизбежность не только смерти вообще, но и главное персональной смерти. Может быть, наша вера в бессмертие души и загробную жизнь – это способ перехитрить, обойти совершенно неприемлемый факт неизбежности смерти? В мифах же боги почти всегда бессмертны. Видимо, здесь тоже есть определенная хитрость. Боги знают какой-то секрет, но не сообщают смертным. У многих культур есть легенды, Герои которых ищут секрет бессмертия, Увы, безуспешны. Мы все еще смертны. В древнем Шумере была легенда о Гильгамеше, Правителе Урука, Один из шумерских городов-государств, Который стремился к вечной жизни. Это самая старая эпическая поэма Из всех, что мы знаем. И в свое время она, конечно же, была очень популярна. Казание о Гильгамеше, видимо, оказало воздействие на греческую легенду о Геракле, да и само дерево жизни в саду Едема, скорее всего, появилось не без влияния Гильгамеша и его поисков. Следует, очевидно, заключить, что дерево познания добра и зла – это дерево, плоды которого, будучи съедены, даруют знание. Принято считать, что под этим знанием подразумевается нечто конкретное, а именно моральная ответственность, способность отличить добро от зла. Между тем, добро и зло ⁇ это еврейская идиома, обозначающая буквально все на свете, поскольку любая вещь несет в себе Либо добро, либо зло. Знать и то, и другое, значит знать все. Таким образом, плод этого дерева дарует знание вообще».